который даже эту пугавшую древних бесконечность сумел сделать удобоваримой посредством щелк нумератора и цифры Р-13. Пусть я даже рад, сейчас одному мне было бы. Через двадцать минут. На плоскости бумаги в двухмерном мире эти строки рядом но в другом мире я теряю цифры ощущения. 20 минут — это может быть двести или двести тысяч. Это так дико. Спокойно, размеренно, обдумывая каждое слово, записывать то, что было у меня, сэр. Все равно, как если бы вы, положив нога на ногу, сели в кресло у собственной своей кровати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 А вот для вашего интеграла я сочиняю. Это да, это вот да. Прежние губы шлепают, брызжут, слова хлещут фонтаном. Понимаете, п. Фонтан. Древняя легенда. Рай. Это ведь она, со, теперь. Да, вы вдумайтесь.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 И мы снова простодушны, невинны, как Адам и Ева, никакой этой путаницы, а добре, зле. Все очень просто, райский, детский просто. Благодетель, машина, куб, газовый колокол, хранители, все это добро. Все это величественно, прекрасно, благородно, возвышенно, кристально чисто, потому что это охраняет нашу несвободу, то есть наше счастье. Это древние стали бы тут судить, рядить, ломать голову. Этика, не этика. Ну да ладно. Словом, вот эткую, вот райскую поэмку, а?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 Так и скажу. А то сама, на видите стесняется. Такая, я вам скажу, история. Меня она только так, розово талон, а вас? И не говорит, что это четвертый влез в наш треугольник. Кто? Кайтис, греховодник, ну? Во мне взвился занавес, и шелест шелка, зеленый флакон, губы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 Я в кресле и, положив нога на ногу, из какого-то там с любопытством гляжу, как я, я же, корчусь на кровать. Отчего? Ну, отчего целых три года я и о жили так дружески, и вдруг теперь только одно слово о той, а об... неужели все это сумасшествие — любовь? Ревность не только в идиотских древних книжках, и главное я, уравнение, формулы, цифры и это ничего не понимаю, ничего. Завтра же пойду кэр и скажу, что неправда. Не пойду. И завтра, и послезавтра никогда больше не пойду. Не могу.